18. Нихлюдов уехал бы в тот же день вечером, но он обещал Марьет быть у неё в театре. И хотя он знал, что этого не надо было делать, он всё-таки, кривя перед самим собой душой, поехал, считая себя обязанным данным словом. Могу ли я противостоять этим соблазнам? не совсем искренне думал он. Посмотрю в последний раз. Переодевшись во фрак,

Он приехал ко второму акту Вечной дамы с камелиями, в который приезд же актрисы ещё по-новому показывала, как умирают чехоточные женщины. Театр был полон, ибнуар Мариет тотчас же с уважением к тому лицу, кто спросил про него у казналених Людову. В коридоре стоял еврейный лакей и как знакомому поклонился и отворил ему дверь. Все ряды противоположных лож, с сидящими и стоящими за ними фигурами,

И близкие спины и седые, и полуседые, лысые, плешивые и помаженные, завитые головы сидевших в партере. Все зрители были сосредоточены в созерцании нарядной в шёлку и кружевах, ломавшейся и ненатуральным голосом говорившей монолог худой каслевой актрисы. Кто-то шикнул, когда отворилась дверь, и две струи холодного и тёплого воздуха пробежали по лицам их людова.

В ложе была Марьетта, незнакомая дама в красной накидке и большой грузной причёске, и двое мужчин. Генерал муж Марьетт, красивый, высокий человек с строгим, непроницаемым горбаносом лицом и военной ватой, и крышениный подделенной высокой грудью, и белокурый плешивый человек с пробритым с фасеткой подбородком между двумя торжественными бекинбардами.

Марьет, грациозная, тонкая, элегантная, декальте с своими крепкими, мускулистыми плечами, спускающимися покато от шеи, на соединении которой с плечами чернела родинка, тотчас взглянулась и указывая нехлюдво веером на стул сзади себя, приветственно благодарный, как ему показалось, многозначительно улыбнулась ему. Муж её спокойно, как всё он делал,

взглянул на них Людова и наклонил голову. Так и видно в нём было, в его позе, в его взгляде, которым он обменялся с женой, властелин, собственник красивой жены. Когда кончился монолог, театр затрещал от рокоплесканий. Мариет встала, издерживая шуршащую шёлковую юбку, вышла в заднюю часть ложи и познакомила мужа с них Людовым.

Генерал не переставая улыбался глазами и сказав, что он очень рад, спокойно и непроницаемо замолчал. Мне нынче ехать надо, но я обещал вам, сказал нихлюдов, обращаясь к Мариет. Если вы меня не хотите видеть, то увидите удивительную актрису, отвечая на смысл его слов, сказала Мариет. Не правда ли, как она хороша была в последней сцене? обратилась она к мужу.

Муж наклонил голову. Это не трогает меня, сказал нихлюдов. Я так много видел нынче настоящих несчастий, что досадитесь, да расскажите. Муж прислушивался и иронически всё больше и больше улыбался глазами. Я был у той женщины, которую выпустили, которую держали так долго, совсем разбитое существо. Это та женщина, о которой я тебе говорила, сказала Марьет мужу.

Да, я очень рад был, что её можно было освободить, спокойно сказал он, кивая головой, и совсем уже иронически, как показалось Нехлюдову, улыбаясь под усами. Я пойду курить. Нехлюдов сидел, ожидая, что Марец скажет ему то, что-то, что она имела сказать ему. Но она ничего не сказала ему и даже не искала сказать, а шутливо и говорила о пьесе, которую она думала

Глядя на Марьет, он любовался ею, но знал, что она логунье, которая живёт с мужем, делающим свою карьеру слезами и жизнью сотен и сотен людей. И ей это совершенно всё равно. И что всё, что она говорила вчера, было неправда, и что ей хочется, он не знал для чего. Да и она сама не знала заставить его полюбить себя. И ему было и привлекательно, и противно.

Он несколько раз собирался уйти, брался за шляпу и опять оставался. Но наконец, когда муж с запахом табаку на своих густых усах вернулся в ложу и покровительственно-презрительно взглянул на Нехлюдова, как будто не узнавая его. Нехлюдов, не дав затвориться двери, вышел в коридор и найдя своё пальто, ушёл из театра. Когда он возвращался домой по Невскому, он впереди себя невольно заметил высокую

очень хорошо сложённую и вызывающе нарядно одетую женщину, которая спокойно шла по асфальту широкого тротуара, и на лице её и во всей фигуре видно было сознание своей скверной власти. Все встречающие и обгоняющие ту женщину оглядывали её. Нихлёдов шёл скорее её и тоже невольно заглянул ей в лицо. Лицо, вероятно, подкрашенное, было красиво, и женщина улыбнулась Нихлёдову, блеснув на него глазами.

Странное дело, Нихлюдов тот же ж вспомнил о Мариет, потому что испытал тоже чувство влечения и отвращения, которое он испытывал в театре. Поспешно обогнав ее, Нихлюдов, расстергившись на себя, повернул на морскую и, выйдя на набережную, стал удивляя Гордового взад и вперед ходить там. Так же и та в театре улыбнулась мне, когда я вошел, думал он, и тот же смысл был в той и в этой улыбке.

Разница только в том, что это говорит просто и прямо. Нужна я тебе, бери меня. Не нужна, проходи мимо. Та же притворяется, что она не об этом думает, а живёт какими-то высшими, утончёнными чувствами. А в основе тоже. Это, по крайней мере, правдиво, а та лжёт. Мало того, это нуждой приведена в своё положение.

Та же играет, забавляется этой прекрасной отвратительной и страшной страстью. Это уличная женщина, вонючая грязная вода, которая предлагается тем, у кого жажда сильнее отвращения. Та в театре яд, который незаметно отравляет всё во что попадает. Нихлёдов вспомнил свою связь с женой предводителя, и на него нахлынули постыдные воспоминания.

Отвратительно животность зверя в человеке, думал он. Но когда она в чистом виде, ты с высоты своей духовной жизни видишь и презираешь её, пал ли или устоял, ты остаёшься тем, чем был. Но когда это же животное скрывается под мнимо эстетической, поэтической оболочкой и требует перед собой преклонения, тогда, обоготворяя животное, ты весь уходишь в него, не различая уже хорошего от дурного.

Тогда это ужасно. В них Людов видел это теперь так же ясно, как он ясно видел дворцы, часовых крепость, реку, лодки, биржу. И как не было успокаивающей, дающей отдых темноты на земле в эту ночь, а был неясный, невесёлый, неестественный свет без своего источника, так и в душе них Людова не было больше дающей отдых темноты незнания. Всё было ясно.

Ясно было, что всё то, что считается важным и хорошим, всё это ничтожная элегадка, и что весь этот блеск, вся эта роскошь прикрывают преступления старые, всем привычные не только не наказуемые, но торжествующие и из украшенные всей той прелестью, которую только могут придумать люди. Нихлёдову хотелось забыть это, не видать этого, но он уже не мог не видеть.

Хотя он и не видал источника того света, при котором все это открывалось ему, как не видал источника света, лежавшего на Петербурге, и хотя свет этот казался ему неясным, не веселым и не естественным, он не мог не видеть того, что открывалось ему при этом свете. И ему было в одно и то же время и радостно, и тревожно.

Двадцать девять. Приехав в Москву.

Нихлюда в первым делом поехал в Островную больницу объявить Масловой печальные известия о том, что Сенат утвердил решение суда и что надо готовиться к отъезду в Сибирь. На прошений на высочайшее имя, которое ему написал адвокат и которое он теперь вёс в Остров Масловой для подписи, он имел мало надежды. Да и странно сказать, ему теперь и не хотелось успеха. Он приготовился к мысли о поездке в Сибирь.

о жизни среди сосланных и каторжных, и ему трудно было себе представить, как бы он устроил свою жизнь и жизнь Масловой, если б ее оправдали. Он вспоминал слова американского писателя Тора, который в то время, как в Америке был рабство, говорил, что единственное место, приличествующее честному гражданину в том государстве, в котором узаконивается и покровительствуется рабство, есть тюрьма.

Точно так же думал их Людов, особенно после поездки в Петербург и всего, что он узнал там. Да, единственное приличное место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма, думал он. И он даже непосредственно испытывал это, подъезжая к тюрьме и входя в её стены. Швейцар в больнице у знахах Людова сейчас же сообщил ему, что масловые уже нет у них. Где же она?

Да опять в замке. От чего ж перевели? – спросил Нихлюдов. Ведь это какой народ, ваш сиятельство, – сказал швейцар презрительно улыбаясь. Шаш не завела с Фершалом. Старший доктор ее отправил. Нихлюдов никак не думал, чтобы Маслова и ее душевное состояние были так близки ему. Известие это ошеломило его.

Он испытал чувство, подобное тому, которое испытывают люди при известии о неожиданном большом несчастье. Ему сделалось очень больно. Первое чувство, испытанное им при этом известии, был стыд. Прежде всего он показался себе смешным своим радостным представлением о её будто бы изменяющемся душевном состоянии.

Все эти слова её, а не желание принять его жертву, и упрёки и слёзы всё это были, подумал он, только хитрости извращённой женщины, желающей как можно лучше воспользоваться им. Ему казалось теперь, что в последнее посещение он видел в ней признаки той неисправимости, которая обозначилась теперь. Всё это промелькнуло в его голове в то время, как он инстинктивно надел шляпу и выходил из больницы.

Ну что ж делать теперь, спросил он себя. Связан ли я с нею? Не освобождён ли я теперь именно этим её поступком? спросил он себя. Но как только он задал себе этот вопрос, он тотчас же понял, что, считая себя освобождённым и бросив её, он накажет не её, чего ему хотелось о себя. И ему стало страшно. Нет. То, что случилось, не может изменить

Может только подтвердить моё решение. Она пусть делает то, что вытекает из её душевного состояния. Шашни с фельдшером, так шашни с фельдшером это её дело. А моё дело делать то, чего требует от меня моя совесть, сказал он себе. Совесть же моя требует жертвы своей свободой для искупления моего греха, и решение моё жениться на ней, хотя и фиктивным браком, и пойти за ней куда бы её ни послали, остаётся неизменным.

Он здесь теперь. Сейчас доложит. Действительно, смотритель был в тюрьме и скоро вышел к Нехлюдову. Новый смотритель был высокий, костлявый человек с выдающимися мазлоками на щеках, очень медлительный в движениях и мрачный. Свидания разрешают в определённые дни в посетительской, сказал он, не глядя на Нехлюдова. Но мне нужно подписать прошение на высочайшее имя.

Можете передать мне. Мне нужно самому видеть арестантку. Мне всегда разрешали прежде. То было прежде. Бегло взглянув на них Людова сказал смотритель. Я имею разрешение от губернатора, настаивал них Людов, доставая бумажник. Позвольте, всё так же не глядя в глаза сказал смотритель и взяв длинными сухими белыми пальцами, из которых на указательном было золотое кольцо,

поданную у них людовым бумагу, он медленно прочёл её. Пожалуйте в контору, сказал он. В конторе в этот раз никого не было. Смотритель сел за стол, перебирая лежавшей на нём бумаги, очевидно, намереваясь присутствовать сам при свидании. Когда Нихлюдов спросил его, не может ли он видеть политическую и богодуховскую

То смотритель коротко ответил, что этого нельзя. Свидания с политическими не полагается, сказал он и опять погрузился в чтение бумаг. Имея в кармане письмок к Бугдуховской, Нихлюдов чувствовал себя в положении провинившегося человека, замыслы которого были открыты и разрушены. Когда Маслово вошла в контору, смотритель поднял голову и не глядя ни на Маслову, ни на Нихлюдова сказал: "Можете

и продолжал заниматься своими бумагами. Маслова была одета опять по-прежнему: в белой кофте, юбке и косынке. Подойдя к Нихлюдову и увидав его холодное злое лицо, она багрово покраснела и, перебирая рукой край кофты, опустила глаза. Смущение ее было для Нихлюдова подтверждением слов больничного швейцар. Нихлюдов хотел обращаться с ней как в прежний раз, но не мог.

а он хотел подать руки. Так она теперь была противна ему. Я привёз вам дурное известие, сказал он ровным голосом, не глядя на неё и не подавая руки. Все натяти отказали. Я так и знала, сказала она странным голосом, точно она задыхалась. А преждемунихлёдов спросил бы, почему она говорит, что так и знала. Теперь он только взглянул на неё.

Глаза ее были полны слез, но это не только не смягчило, а на против еще более раздражило его против нее. Смотритель встал и стал ходить взад и вперед по комнате. Несмотря на все отвращение, которое испытывал теперь Нихлюдов к Масловой, он все-таки счел нужным выразить ей сожаление о сенатском отказе. Вы не отчаивайтесь, сказал он. Прошение на высочайшее имя может выйти, я надеюсь, что.

Да я не об этом, сказала она жалостным укроми и косящими глазами глядя на него. А что ж? Вы были в больнице и вам верно сказали про меня. Да что ж, это ваше дело. Нахмурившись, холодно сказал Нихлюдов. Затихшее было жестокое чувство, оскорбленная гордость поднялось в нем снова с новой силой, как только она упомянула о больнице.

Он, человек света, за которого за счастье сочла бы выйти всякая девушка высшего круга, предложил себя мужем этой женщине, и она не могла подождать и завела шашни с фельчером, думал он с ненавистью, глядя на неё. "Вы вот подпишите прошение", сказал он и, достав из кармана большой конверт, выложил его на стол. Она утёрла слёзы концом косынки и села за стол, спрашивая, где и что писать.

Он показал ей, что и где писать, и она села за стол, оправляя левой рукой рукав правой. Он же стоял над ней и молча глядел на её пригнувшуюся к столу спину и редко вздрагивающую от сдерживаемых рыданий. И в душе его боролись два чувства: зла и добра, оскорблённой гордости и жалости к ней, страдающей. И последнее чувство победило. Что было прежде?

Благодарствуйте. Смотритель подошёл к ним, и нехлюдов, не дожидаясь его замечания, простился с ней и вышел, испытывая никогда прежде не испытанное чувство тихой радости, спокойствия и любви ко всем людям. Радовал и подымал нехлюдова на ней испытанную им высоту сознания того, что никакие поступки массовой не могут изменить его любви к ней. Пускай она заводит шашни с фельдшером, это её дело. Он любит её не для себя.

а для неё и для бога. А между тем шаш не с фельдшером, за который масло было изгнано из больницы, и в существовании которых поверил них людов, состояли только в том, что по распоряжению фельдшерицы, предъя загрудным чаем в аптеку, помещавшуюся в конце коридора и застав там одного фельдшера,

высокого, с угреватым лицом Устинова, который уже давно надоедал ей своим приставанием. Маслово, вырываясь от него, так сильно оттолкнула его, что он ткнулся о полку, с которой упали и разбились две склянки. Проходивший в это время по коридору старший доктор, услыхав звон разбитой посуды и увидев выбежавшую, раскрасневшуюся Маслову, сердито крикнул на неё: "Ну, матушка,

Если ты здесь будешь шаш не заводить, я тебя справжу. Что такое? обратился он к Фельчеру, поверх очков строго глядя на него. Фельчер улыбаясь стала оправдываться. Доктор, недослушав его, поднял голову так, что стал смотреть в очки, и прошёл в палаты и в тот же день сказал смотрителю о том, чтобы прислали на место Масловой другую помощницу. Постепенно в этом только и состояли шаш не масловой с фельчером.

Изгнание это из больницы под предлогом шашни с мужчинами было для Масловой особенно больно тем, что после её встречи с них Людовым давно уже опротивевшие ей отношения с мужчинами сделались ей особенно отвратительны. То, что, судя по её прошедшему и теперешнему положению, всякий, между прочим, угрюватый фельдшер считал себя вправе оскорблять её и удивлялся её отказу, было ей ужасно обидно.

и вызывала в ней жалость к самой себе и слёзы. Теперь выйдя к них Людова, она хотела оправдаться перед ним в том несправедливом обвинении, которое он, наверное, услышит. Но начав оправдываться, почувствовала, что он не верит, что её оправдания только подтверждают его подозрения. И слёзы выступили ей в горло, и она замолчала. Маслова всё ещё думала и продолжала уверять себя, что она

принять его жертву жениться на ней то это происходило от того, что ей хотелось повторить те гордые слова, которые она раз сказала ему, и главное от того, что она знала, что брак с ней сделает его несчастье. Она твёрдо решила, что не примет его жертвы, но между тем ей было мучительно думать, что он презирает её, думает, что она продолжает быть такой, какой она была, и не видит той перемены, которая произошла в ней.

то, что он может думать теперь, что она сделала что-нибудь дурное в больнице мучило её больше, чем известие о том, что она окончательно приговорена к каторге.